Глава шестая. Бугдойский албазинец. В Софийском соборе Ремезов увидел Кузьму Чонга. Народов в храме было немного, и сразу бросалось в глаза одеяние посольского толмача: яркий желтый халат непривычного покроя и черный бархатный нагрудник с цветной вышивкой, должностной знак. Чонг изумленно озирал огромный освещённый свечами иконостас собора. крестился двумя перстами. Знамени положено класть щепотью», — подходя, негромко сказал Ремезов и показал Чонгу пальцы, сложные в щепоть. "Я не знал, мой господин", виновато ответил Чонг по-русски. "Ты китаец? Здесь китаец, а в Китае меня считают русским", улыбнулся Чонг. "Мой отец пленный из Албазина. Значит, теперь и богдойские албазинцы есть, хмыкнула Ремезов. — Что значит богдойские, мой господин? Богдойские люди Богдахана. Не называй меня господином, у нас так не говорят. Я тебе дядя Семён буду, от отца православный. Да, дядя Семён, я первый раз в жизни в каменной церкви. В Иркутске вроде тоже каменная. Закрыта было, что-то там рухнуло. Приходи ко мне, сказал Ремезов. Накормлю по-человечески, про Китай и Камболука расскажешь. Я Ремезов, архитектон тобольский. Семён Ульянович всегда старался затащить к себе любого, кто мог поведать что-нибудь интересное о чужих землях: купца, промышленника, казака, землехоза или подьячего при посольстве. У него в гостях бывали и лукавые бухарцы, и горделивые джунгары. Душевный разговор с глазу на глаза да ещё и под брашку был лучшим способом узнать о дальних краях. 12 лет назад Семёну Ильиничу повезло два дня допрашивать самого Володьку Атласова. Свирепый был мужик. Он ехал из Якутска в Москву и вез диковинного пленного человека денбея из морской страны Япон. Атласов пил брагу как квас и рассказывал про страну Камчатку, про выведенных коров и огнедышащие горы. Семён Ильинович просил воеводу Черкасского сломать якутскую печать на сказке Атласова о Камчатских делах и переписал сказку для себя. В прошлом году Матвей Петрович сообщил Ремезову, что потом стряслось с Володькой. Вернувшись в Якутск, он угодил в тюрьму. Просидел на цепи три года, но выбрался, затем на своей Камчатке разворовался и озверел, и свои же казаки зарезгли его. Японского Денбей в Москве пожаловал сам царь Пётр. Денбей принял святое крещение, жительствовал у князя Гагарина и служил в артиллерийском приказе. В Тобольской приказной палате дьяки знали о странной причуде архитектона И порой давали почитать старые казенные грамоты, допросные речи охочих людей, доездные служебных полковников и сказки казачьих атаманов. Всё самое важное Семён Ульянович старательно переписывал свои сочинения про жизнь и народцев, во описания сибирских народов, про землю, горы и реки, про деревья и зверей в служебную книгу. А если попадались чертежи, то перерисовывал их в хорографию. Из сборник чертежей. Никто Ремезову эту работу не поручал, никто за нее не платил, да никому она и не была нужна, но Семёну Ульяновича жжигало любопытство. Таинственным Китаем он увлекся уже давно. Когда Семёну Ремезову было 18, в ссылку привезли хорвата-книжника Юрию Крижанча. Он показался чем-то подозрителен царедворцам, и его на 15 лет упекли в Тобольск. В конце своего царствия Алексей Михайлович направил в Китай посольство грека Николая Спафария. Когда до крыжанича дошёл слух, что скоро прибудет посольство, хорват быстро написал для Спафария целый трактат о державе Бугдо, письмо о китайском торгу. Сей трактат Спафарий увез с собой в Пекин, чтобы изучать по дороге. Вернулся грек через полтора года. Крижанчиф в Тобольске уже не было, его отпустили. Из Пафари он дал Ульяну Ремезову отцу Семёна. Вот так Китай и зацепил Семёна Ульяновича. Но Крижанчиф свои сведения об Агдо добывал у бухарцев, ездивших туда по купеческим делам, а у Семёна Ульяновича сейчас была возможность поговорить с почти настоящим китайцем. Кузьма Чонг пришел в гости. Семён Ильиныч посадил его за стол по правую руку от себя. Ефимия, Митрофана и Варвара напекли рыбных пирогов, а Машка, раскрасневшись, металась от печи к столу и восхищенно поглядывала на молодого Чонга. Китаец, свободно говорящий по-русски, выглядел будто оживший идол. Чонг смущался от внимания ремезхов. Ну как тебе у русских, Кузьма, спросил Семён Ульянович с такой гордостью, условно, это он сам сородил России. Мне тут удивительно, признался Чонг. Здесь все такое большое, крепкое, толстое. В Пекине сыхе малые дворики, тесные, инбин на три шага, стенки из сушеного кирпича, а перегородок нет, вместо них косяки с натянутой бумагой. Сидят и лежат на полу на циновках, все разноцветное. «И албазинцы так живут, спросил Леонтий. Богдахан не дозволил им строить русские избы, но отвел готовую китайскую слободку. Да ведь они уже двадцать пять лет в плену, привыкли. А правда, что китайцы спичками едят? краснее спросила Маша. Правда, улыбнулся Чёнг. Покажи. Тотчас влез Петька. "Сейчас как дам в лоб", предупредил Петьку Ремезов. "Меня отец приучил к ложке, а мать к палочкам. А как твою матушку зовут?" спросила Маша. "Лиджуан". "Это значит стройная". "Лиджуан", шёпотом, как волшебный заговор, повторила Маша. "Расскажи, Кузьма, лучше про Албазин", солидно предложил Ремезов. что там было и как наши насмерть стояли. Нелады с богдойцами у русских начались еще с Ерофея Хабарова, который первым вышел к Амуру. Амурских инородцев, дечеров и дауров казаки обложили ясаком, но эти инородцы уже платили дань богдыхан. Китай оскорбился и выслал воинские отряды, А казаки лихо разгромили их и продолжали рыскать по Амуру для защиты, построив Кумарский острог. Тогда лифань Юань приказал Дючерам и Даурам переселиться в Манчжурию на реку Хургу, поближе к крепости Нингута, Амур опустел. Кормить казаков стало некому. За продовольствием казаки сунулись вверх по реке Сунгари, но усиление Фугдин китайцы разбили их залпами из пушек. На другой год войско Багдыхана осадило Кумарский острог. Казаки пересидели орудийный обстрел и отразили навальный приступ. Китайцы отступились от острога, но не от Атамура. еще несколько лет подряд Ниутамима долбили казачьи отряды по всей Даурии, и русские ушли с реки, где не осталось жителей. В Кумарском остроге у меня дед воевал, сказал Чонк. Мы про Кумару тоже помним, важно кивнул Семён Ульянович. У нас в Невьянской слободе сказитель есть, Кирш Данилов. Так он сложил былину о той обороне, Тебе, Синг, перепишется, ежели я и сборник найду. Продолжай, Кузьма, попросил Леонть. Вскоре упрямые казаки вернулись на Амур. Неподалеку от слияния Шилки и Аргуни они выстроили острог Албазин. В ответ китайцы начали готовить удар по русским. Они соорудили на Сунгаре опорную крепость Гирин. После этого в Пекин поехал посол Микулай с Пафарии, но не сумел замирить царя и Богдахана. Казаки дерзко учредили в Даурии Албазинское воеводство. Оскорблённый Багдыхан двинул на Амур, на реку Черного Дракона, войско Чангиня Глантаня, вооружённые оломовыми пушками. В 24 году лучезарный Эреканси В 1685 году от Рождества Христова войско Лантаня на судах подошло к Албазину. Китайцы называли его Якса. Острогом командовал воевода Алексей Толбузин. Онтоня обложил крепость со всех сторон. Китайцы принялись гвоздить Албазин из больших и малых пушек. Ядра повалили частоколы и проломили стены башен. Загорелись амбары и церковь. В рытвины среди развалин упали сотни убитых казаков. Китайцы поднялись на приступ, но дымящиеся земляные кучи, из которых торчали расщепленные бревна, вдруг затрещали пальбой из русских фузей. Приступ захлебнулся. Обозленный лантань велел закидать рвы хворостом и из жечелбозин. Когда воевода Толбузин согласился на переговоры о сдаче острога, и Лантань честно пропустил уцелевших казаков в Нерчинск. "Тот Толбузин нашему -то кем приходится?" спросил Леонть. "Дядькой двоюродным», — пояснил Ремезов. В Нерчинске воеводу Толбузина ожидали подкрепление. Поверстанные нерчинские казаки Иркутские рейтары удинского приказчика Афони Бейтона и московские пушкари с пушками. Воевода принял это, войско и вернулся на пепелище Альбазина, откуда только что ушло войско Лантани. Долбузин принялся поспешно восстанавливать острог. Бейтон посоветовал не делать частоколы с башнями, а соорудить засыпанные землей срубы, бастионы бастеи и раскаты булверки А под стопы железными косами чесноком. К зиме непокорный албазин возродился. Русские мертвые хваткой вцепились в хвост Хэйлунцзян, китайской реки Черного дракона. Император Цин вызвал Ченгиня Лантаня во дворец Ганьцэнгун и приказал вышвырнуть русских самура Летом Лантань вновь привел к стенам Албазина трёхтысячное войск. Казаки стойко отражали приступ за приступом и сами выбрасывались из крепости, чтобы разрушить штурмовые сооружения китайцев. Китайцы беспощадно бомбили Албазин из Лунпао, пушек драконов. Ядро оторвало ногу воеводит Албузину, и он истек кровью. Командование перешло к Бейтону. Албазин отчаянно отбивался все жаркое даурское лето. Осенью Лантаннь дважды бросал свое войско на крепость, но осатаневшие казаки отстрелялись из пушек и отмахались саблями. Из Москвы в Пекин договариваться о мире улетело посольство, но пока послы и гонцы преодолевали тысячи верст, Албазин стоял в осаде. В нем бушевала цинга. Умерло 500 казаков, осталось полторы сотни. Бейтон ковылял по бастеям и бульверкам на костылях. Но Чжан Гин лантань об этом не знал. Лишь весной он получил указ императора отступить. Китайское войско угрюмо погрузилось на суда и поплыло в крепость Нингуту. А в Албазине к тому времени держать оружие могли только 20 человек. Время завы слушали про албазин, затаив дыхание. Семён Ульянович сжимал деревянную ложку в кулаке, Леонтий драл бороду, Семён незаметно крестился, а Петька от восторга разинул рот. Маше хотелось кинуться на Чонга, обнять его и жалеть, будто это сам Чонг воевал в албазине, а Ефимия Митрофановна, пригорюнившись, прижала ладошку к щеке. Матерь Божья, на какие страсти мужики себя обрекают. Мой отец среди тех двадцати был, сказал Чонг. Он уже потом в плен попал через два года, когда китайцы пришли сносить Албазин. "Да", задумчиво проскрипел Семён Ульянович. «пойдем, Кузьма, в мастерскую ко мне. Выпьем по чарке за упокой праведных воинов". Марея, а ты сбегай за Филиппой Табертом, он тоже хотел про Китай поговорить. Семен остался, а Ремезов старший, Леонтий и Кузьма Чонг перебрались в мастерскую, где Оконько уже протопила печь. Кузьма с благоговением рассматривал книги, свитки и диковины, а Семен Ульянович достал бутыль и три кружки, налил всем, но себе поменьше. И уселся за стол, деловито раскладывая перед собой бумагу и перья. Попутно он объяснял: "Ты не бойся, Кузьма, это не допрос. Я землеописание люблю, книгу составляю, терзаю всех бывальцев и на листы заношу. Вот и тебя помучаю. Садись ближе. Ну, ка скажи, правда ли, что в Китае есть огромный дудник, который растет с суставами по аршину в день?" И бывает высотой с дерева. Правда, дядя Семён? Семён Ульянович торопливо записывал. Возле Желтого моря растет трость коленцами высотой в 10 сажен. Белки черные, лисы белые, белых зайцев нет. Живут слоны, львы, и медведи, барсы и бобры, и ергачи, кошки разноцветные, но все мелкие. Ульев не знают. Зима три месяца, летом знойно. Печи топят черным камнем, который перемешивают с грязью, и воздух от того тяжёлый. Чтобы объехать весь Китай, надо десять лет. Всего в государстве тринадцать углов, в каждом углу 13 тысяч городов и городков. Страна с полуунчи обнесена высокой стеной толщиной в разъезд двух телег. Бог, болван, барахман. Есть Далай, он живет, как луна, месяц дитя полная луна, муж, луна убудет, он умрет и скоро снова возродится. Пишут на досках и скалках, на атласах и китайках а посуду красками мурамят. Леонтий не вмешивался, слушал и пытался представить удивительную жаркую страну, всю в зелени, где поля из жидкой грязи, где пашут на быках, где любого подьячего почитают за князя, а крышам на избах загибают углы, где великий Багдыхан показывается народу только раз в год, а на лодках перепончатые паруса, где выращивают чай и траву думбагу, навивающую морок, где мужики одеваются как бабы, а бабы мажут лица белой краской. Ремезов уже устал, когда пришел Тадберт. А, брадился Семёнльянович. Это Филиппа, шведский человек. Знакомься. Это Кузьма Чонг, толмач Заргучея». Капитан Филипп Юхан Таберт фон Страленберг. Чонг не понял ни слова, но поклонился. «Филиппа, понимаешь, хочет знать дорогу в Китай. Семёнльянович встал, вытащил из поставца карту и расстелил ее на столе. Покажи ему, Кузьма. Как ваш караван шёл? Это я с чертежа с Пафария срисовал. Леонтий подвинул Таберту скамейку, Чонг долго изучал карту. Давай с Герином, подсказал Ремезов. От Пекина до Герин Ола ведет хорошая дорога, неуверенно начал Чонг. А дальше мы над Заоге плыли по Сунху от Зянь до Хэйлунцзяня. по Сунгари до Амура, перевёл Ремезов. От Албазина плыли вверх по реке, на которой стоит город Нибуччоу. От Тамура вверх по шилки мимо Нерченска до Иногды, — Снова перевел Ремезов. Он перегнулся через плечи сидящих Таберта и Чонга и ткнул в карту пальцем. волок на Уду. Уода впадает в Селингу. Не спеши. Симон попросил Таберт. С Пафари также шел, только от Албазина в Китай, по Аргуни. По реке сянь эхэ мы добрались до Байхай, пересекли его и оказались в городе Иркутске. Проселенги в Байкал через Байкал в Ангару. Это есть путь всегда, сообразив, сказал Таберт. Вот так. Он тоже повел пальцем по чертежу. Ангар Эйни, сай! Волочить земля до строк маковц! Ский! в ден флюскец дан оп и унтверг иртиш. Ну, все верно, согласился Ремезов. Леонти смотрел, как Таберт и Чонг склоняются над чертежом отца и думал: Швеция и Китай, они в разных концах света, но вдруг встретились здесь в мастерской. Таков уж человек его, батюшка Семён Ульянович. Другой путь хочу знать, сказал Таберт. Путь Иртыш. Я не ведаю, мой господин, глядя на Таберта, Чонг виноват пожал плечами. Я в первый раз в таком дальнем походе, и я не проводник. По Иртышу старая дорога. По ней в Китай ходил Федька Байков, самый первый наш посол. У тебя есть его э отчитывание, Симон. В приказной палате был список, да мыши съели. Из Тобольска посольство Байкова поплыло вверх по Иртышу. Иртыш выпал в степи. Посольство миновало торг на соленом Ямышу озере и город Дорженкит с семью древними каменными храмами, потом достигло озеро Зайсан. мелкого и просторного, заросшего непролазными камышами, в которых, как описывал Спафари, жили птицы вроде крокодилов. От Зайсана Байков продолжал плыть по черному Иртышу, пока река не сякла, и дальше на верблюдах посольство ползло через ущелье мугальского Алтая и великие мертвые пески пустыни Гоби. Джунгарская тропа привела в синий город хухе выстроенные вокруг монастыря ихзу с драконом на площади из синего города наезженная дорога шла в город Калган, стоящий у китайской стены. Здесь в стене были ворота для пропуска варваров. Путь Байкова описан с Пафарием», — сказал Табер Туремезов. Но сам-то Николай новую дорогу протарил, нынешнюю через Нерчинск. Миколай Спафарий, ученый православный грек, служил при валажских князьях, данниках султана и колесил от Швеции до Турции. За какие-то плутни ему отсекли кончик носа. Неведомым ветром Николая занесло в Москву, и царь Алексей Михайлович почему-то назначил его посланником в Китай. Дело свое у богдыхана Николай провалил, да еще и проворовался. Но зато он чертил карту своих странствий и написал о них книгу. Царь указал Микулаю дорогу в Китай через Астрахань разведать, чтобы водным путем доплывать. Но Микулай не разведал, добавил Ремезов. — У тебя есть его книга, Симон? На Софийском дворе список был, я сам его читал. Пускай тебе Гриш к Новицкий у владыки Иоанна попросит. Леонти заметил, что Чонк остался в стороне от разговора. Он встал и долил браги себе и Альбазинсу. Выпей со мной, Кузьма. Ты женатый? Симон, а иметь еще другой ходок, допытывался Таберт. Да, есть, понятно. Джунгары от Доржынкита гоняют стада в Кашгару и Яркенд. Это китайские города, которые степники у Богдахана отняли. Стоят на краю пустыни такла на шелковой дороге. Она от Яркенда через плечо горы Мустык уходит в Китай до ворот в стене. Раньше так в Бухарс ходили. А теперь джунгары там распоясались, и караванов больше нет. А спросить кто еще, Симон? Ну настырный же ты, Филиппа. Ремезов раскладывал на столе уже другую холстину с чертежом. Вот смотри, ямы озера возле Иртыша. Когда Албазинское дело было, шестер наших тобалян гоняли с джунгарами в китайский город Шургу. Ехали с посланцами Номон-хана 6 недель до Улуса, оттуда еще два месяца. За каким бесом они попёрлись без проезжих грамот отвоеводы, не знаю. Их потом крепко расспрашивали, но они правды не сказали. Из тех мужиков один еще жив, Василий Назарович Жданов. Можешь у него узнать. Правда, он дряхлый, умом приставился. Указать мне, где Жданов искать, сразу попросил Таберт. Трепетные огни лучин в мастерской качались от тонких сквозняков, и теплый свет перебегал по кожаным переплётам книг на полках и подставках, играл на медных боках чернильниц и на расчерченных полотнищах карт. Тени людей ломались на бревенчатых стенах и на досках потолка. За окнами ночной буран со свистом заметал улицы Тобольска, вздымал на перекрестках крутящиеся столбы снега. Никуда не уйти из города, Занесет. Но в горнице звучали удивительные слова, будто слетевшие со струн сказочных гуслей, то ракочущих, то звенящих, ангара, селинга, Аргунь, Амур, Сунгари. Семён Ульянов слушал эти звуки, и ему казалось, что ангелы раскрывают ему все двери мира, и он опять молод, и он все увидит и везде успеет побывать.